11. Какая досада, боже, какая досада, повторял на утро Мелбери, пользуясь тем, что Грейс ещё не спускалась к завтраку. Но что было делать? Отказав у Интерборна, он изменит слову, разрушит замысел, который до сих пор вынашивал, да и сейчас невольно помогал его осуществлению. Как бы то ни было, всё должно решиться в ближайшее время. И надо заранее обдумать, как себя вести. Того, что есть, не спрячешь. За год Грейс переменилась неузнаваемо, и теперь, вложив столько денег в её образование, он чувствовал, что не в силах, просто не в силах отдать её за Джайлса, который до гроба будет возиться с яблоками и торговать сидром. Это и женить бы надо помешать, хотя бы и против желания самой Грейс. Конечно, они поженятся, коли ты прямо не скажешь ей, что никто её не ненавидит, заметила ему миссис Мелбери. А то смотри, она тут поживёт, обвыкнет, подумает, что и в Хинтики неплохо живётся, и с Джайлсом тоже стерпится, слюбится, в доме у него наведёт порядок, приданое ведь за ней немалое. Это она только поначалу с непривычки дечится. Я думаешь, верила, что приживусь в Хинтыте. А вот время прошло, и освоилась. Раньше казалось, пол каменный такой холодный, и совы по ночам ухают страх. А теперь всё ничего. И в глуши люди живут. Ты права. Пройдёт время, и грязь будет подстать нам, деревенским. И делать всё станет как мы, и разговаривать так же.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 Я совсем согласен. Но мы же помолвлены, папа. Рано или поздно мне придётся стать его женой. Ведь ты дал ему слово. По этому ответу Мелбери заподозрил, что Грейс не вполне равна душнок Джайлсу, что в глубине души у неё ещё может быть сохраняется детская привязанность к нему, позднее заглушённая новыми впечатлениями. Но счёл преждевременным расхлаживать дочь. Вот и ладно, сказал он. Нам ещё не сейчас расставаться. Так что, пойди, покудо по завтракай. Расскажи-ка лучше, как было в Хинтак-хаусе? Понравилось тебе там? Да. Там было прекрасно. Не то, что у Джайлса. Грейс не ответила, но зная её, он догадывался, что в молчании её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 Стало окончательно ясно, что миссис Чармонт раздумала принимать Грейс под своё покровительство. Мэлберри терялся в догадках. Миссис Чармонт виделась с Грейс дважды: в лесу и у себя в Хинток-хаусе. И в том, что оценила её, у него не было сомнений. После этого не случилось ничего нового, кроме вечеринки у Джайлса. Конечно, по всей округе в эти 2 недели только и было разговоров, что о его щедром гостеприимстве и о Грейс. Кто же не видит её необыкновенных достоинств? Наверное, эти деревенские толки успели дойти до миссис Чармонт, и ей не понравилось, что Грейс водит знакомства с простолюдинами. Уверившись в правильности этого хода мыслей, мистер Мелбери совсем упустил из виду, что женщины могут менять решения по множеству других причин. И наконец простота из прихоти. Он знал, что Грейс привлекательна, но забыл, что миссис Чармонт тоже притязает на красоту. В простоте душевной он полагал, что привлекательная женщина одинаково располагает к себе всех людей. Теперь он был непоколебимо убеждён, что в неудаче Грейс, самой серьёзной неудаче, как он её расценивал, по вине один Джайлс со своей никчёмной деревенской пирушкой. и твердил себе, «Эх, какая досада! Хочу успокоить совесть, а на деле гублю дочь». Через несколько дней утром, когда семейство Мелбери сидело за завтраком, предаваясь все тем же тревожным раздумьям, окно вдруг закрыла странная тень. Подняв глаза от тарелки, они увидели за окном Джайлса верхом на лошади. Пригнувшись и вытянув шею, Садник, видимо, давно уже старался привлечь к себе внимание. Вот и он, на новой лошади, воскликнула Грейс, по-видимому, первой заметившая его старания. Если бы Джайлс смог разглядеть их лица сквозь старое двойное стёкла, то прочитал бы на них всю сумятицу чувств, всё, что было сейчас у них на уме. По счастью, он ничего не увидел.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 Уинтерборн заверил ее, что лошадь смирная. «Я все разузнал. Ей двадцать пять лет, она очень понятливая». «Ладно, давай слезай и заходи в дом», не церемонясь оборвал его Мелбери, и Джайлс послушно спешился. Появление Уинтерборна верхом на лошади явилось следствием неустанных двухнедельных раздумий. Свою неудачу с вечеринкой Хинджайлс перенес стоически, но не исчерпав вполне запаса энтузиазма, в один прекрасный день он купил на Шертонском рынке упомянутую кобылу, много лет служившую дочерям священника из соседского прихода. По уверениям, лошадь годилась и для поезда к верхам, все равно джентльмену или леди, а при нужде и в упряжку, и для полевых работ». Кротком животным Джайлсу почудилось спасительное средство утвердить свою пошатнувшуюся репутацию в доме Мелбери и представить себя как человека солидного, способного позаботиться о будущем Грейс. Сама она этим утром смотрела на Уинтерборн с особым чувством, которое доводится испытать только женщине. Выразить это чувство, это душевное состояние обычными словами, Значит, произнести нечто несовместимое, как, скажем, сочетание невещественность вещества. Говоря попросту, Грейс испытывала щемящую жалость к человеку, с которым накануне была излишне холодна. Обычная невозмутимость у Интерборна в этот день уступила место одушевлению, которое окрасило его щёки и придало блеск глазам. Миссис Мелбери предложила ему сесть с ними за стол, и он с радостью согласился. Чуть-чуть проницательности, и он бы заметил, что хозяева уже кончают завтракать, что чаяник сипит на плите, а стало быть, надо долить воды и подбросить дров, что надо сызного уставлять стол едой. Но Джайлз ничего такого не видел, помышляя только о том, как угодить предмету своих чаяний. а потому не знал, сколько выпил чаю, не понимал, что завтрак затянулся сверх обычного, и что хозяевам давно пора приняться за дневные дела. Он подробно излагал комическую историю своей покупки, во время рассказа мрачно косяв в бок, как бывало с ним во всех случаях, когда он пытался поведать что-то забавное. Только собрался он завершить описание торгов, как Грейс встала из-за стола,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 Его точила мысль, что миссис Чармонт утратила интерес к Грейс так же внезапно, как и проявила, и эта мысль поддерживала в нём уверенность, что всему виной Уинтерборн со своей вечеринкой, вынудившей Грейс проявить несходительность и к нему, и к его окружению. Однако события не спешили. Но вот подобно тому, как Бондарь лёгким постукиванием то справа, то слева подгоняет обруч к нужному месту. Несколькими незначительными обстоятельствами твёрдо определились все изгибы жизненного пути. Грейс Мелбери.